Глава тридцать «Привет!» Сын выходит из группы и расцветает при виде меня. Обнимает, а я чувствую прилив тепла от него. «А у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Загадочно улыбаюсь и вижу, как в глазах сына вспыхивает интерес. «Какое?» «Хочу тебе кое-что рассказать по секрету». Прижимаю палец к губам и оглядываюсь по сторонам. «Хочешь молочный коктейль?» Кирюшка начинает кивать головой и ускоряется. Быстро переодевается, я ему помогаю. несется вниз по ступенькам, пытаясь успеть вперёд меня. Подъезжаю с ним к детскому кафе, и меня снова охватывает волнение. «Боже, от этого разговора зависит будущее общения двух дорогих мне людей. И я надеюсь, что я ничего не испорчу сейчас. Всё скажу правильно». «Ну что, мам?» — сын наклоняется над столом. «Что ты хотела рассказать мне?» Переходит наш опыт, и это выглядит так забавно, что приходится закусить губу, чтобы скрыть улыбку. «Про нашего папу. Тоже переключаюсь на шепот и отправляю ложку мороженого в рот». Лицо Кирюшки вытягивается от удивления. «Наш папа нашёлся?» — продолжает шептать сын. «Я в своё время сказала Кирюшке, что папа просто потерялся и никак не может найти дорогу к нам». «Да. А где он?» Начинает крутить головой в разные стороны, будто ищет отца. «Он пока у себя дома». Кир грустнеет. «А почему он только сейчас вернулся?» «Эти вопросы доставляют мне почти физическую боль, но я сцепляю зубы. Я должна всё рассказать и объяснить». «Кирюш, хватаю крохотную ручку и подношу к губам. Наш папа после твоего рождения попал в большую беду, и какое-то время он не мог вспомнить, что у него есть мы. А сейчас он выздоровел и нашёл нас. Тут я немного вру, конечно, но совсем чуть-чуть и для блага ребёнка. И он с тобой виделся не раз уже» но боялся, что ты его не простишь. «Почему?» — наклоняет голову к плечу сынок. И выглядит при этом таким взрослым и сообразительным. Он думал, что ты на него обижен. Мой ребёнок хлопает глазками и начинает улыбаться. «Какой он глупый! Я его уже так жду, каждый день!» Моя искренняя кровинушка. На глазах выступают слёзы от слов сынишки. «Он тоже ждёт тебя, Кирюш!» Сын оживляется, дёргает ногами под столом и допивает молочный коктейль. «Так поехали к нему!» «Расплачиваю все и беру Кирюшку за руку, усаживаю в кресло». Первая часть прошла удачно. Начинается второй этап введения Лёши в жизнь сына. Звоню ему, и Лёша отвечает сразу же, как будто ждал звонка. «Мы приедем сейчас». Специально не называю Лёшу по имени, чтобы Кирилл не услышал раньше времени. «Уже?» В голос Лёши просачивается паника. «Да, после кафе едем». На том конце возникает заминка, но я терпеливо жду ответ. Смотрю на притихшего Кирюшку... Он вслушивается в мой разговор и, кажется, даже не дышит. Переживает мой малыш. «Хорошо, жду, Ник», — выдыхает Лёша и меня отпускает. Подмигиваю сыну. «Мы едем знакомиться с папой?» — с Надеждой в голосе. «Да, если ты не против». Сынишка мотает головой и улыбается. «Доезжаем до Лёши за десять минут». Кирилл, пока мы поднимаемся в лифте, крепко сжимает мою руку и постоянно стреляет в меня глазками. Замираю возле квартиры Лёши, прислушиваюсь, но за дверью тишина. Артёмка молчит. Стучусь. Не хочу показывать Кириллу, что у меня есть уже ключи от квартиры Лёши. Пальчики Кира ещё сильнее сжимаются на моей руке, и я в ответ стискиваю ладошку сына. «Всё будет хорошо, малыш. Ты мне веришь?» Сын кивает. И в этот момент дверь распахивается. На пороге застывает Лёша, смотрит, не отрываясь от Кирюшки. Сын сначала часто моргает, потом переводит недоуменный взгляд на меня. «Лёша?» — снова смотрит на Лёшу. Мы оба ждём реакции Кирюшки и не двигаемся какое-то время. Лёша присаживается на корточке, ждёт, пока Кир переварит всё. «Ты мой папа?» — выдыхает сынишка. Лёша неуверенно кивает, на меня смотрит, и я стараюсь ободряюще улыбнуться. «Папа!» — визжит сын и повисает у Лёши на шее. Лёша крепко обхватывает его и прижимает к груди, встаёт вместе с ним, не отпуская. Глаза Лёши краснеют, и он начинает чаще моргать. Но на его лице улыбка облегчения, которая и мне придаёт сил. «Почему ты меня боялся?» Кирюшка обхватывает лицо Лёши ладошками и смотрит ему в глаза. Лёша вопросительно выгибает бровь и хмыкает. «А ты на меня не злишься?» Кирилл мотает головой. «Мама сказала, что ты болела, и тебе было плохо, поэтому ты не мог к нам вернуться». Лёша смаргивает и прижимает ребёнка к себе, зарываясь в его волосики. «Всё правильно, малыш, всё так. Но теперь я выздоровел, и никуда вас больше не отпущу, и не уйду». Кирёшка ерзает на руках отца. Лёша с неохотой его отпускает. «И на коньках научишь кататься», — хитро прищуривается. Лёша смеётся. «Обязательно, я же обещал». Видимо, Артёму надоедает быть без внимания, и он решает подать голосок. Кирилл моргает. «А это кто?» Бежит на звук, Мы с Лёшей переглядываемся и срываемся за ним следом. Кирюшка залетает в детскую комнату и застывает, не добежав до кроватки. Изучающе смотрит на Артёма, поворачивается ко мне. «А это кто, ма?» — кивает на кроху. Вздыхаю, открываю рот, чтобы ответить, но мне на выручку успевает Лёша, подходит к Кириллу. «Этот малыш остался без мамы, Кир», — Лёша говорит серьезным тоном. «И я решил, что нужно ему помочь». Кирилл слегка растерян, его взгляд тускнеет, а я вижу по лицу Лёши, что он тоже теряется, напрягается, но остаётся возле сына. «А ты его больше будешь любить, чем меня?» — сжимает кулачки наш сын. Я резко вдыхаю, и мне в этот момент понятны страхи нашего ребёнка. Но я не вмешиваюсь, Лёша сам должен убедить Кирюшку, что этого не будет. «Конечно, нет, сын!» С губ Лёши так легко срывается последнее слово, словно он всегда называл так Кирилла. «Просто пока он такой маленький, ему нужно будет чуть больше внимания, чем тебе. Он не умеет сам переодеваться, говорить и кушать, но это не будет означать, что я тебя не буду любить. Я очень рад, что я нашёл тебя, сын». Сын же задирает голову и всматривается в лицо отца. «Не врёшь?» — Лёша мотает головой. И Кир удовлетворённо кивает. «Я помогаю Лёше с Артёмом, пока Кирилл изучает квартиру Лёши». «У тебя большая квартира, пап». У меня сжимается сердце от этого его пап. Но я понимаю, что такое развитие событий самое лучшее для нас всех. И нам лучше, что Кир вот так просто принял отца. «А мы тут жить будем, мам?» Откашливаюсь. Рука с бутылочкой смеси для Артёма вздрагивает. Смотрю испуганно на Лёшу, но он нагло ухмыляется и пожимает плечами. «Пока не знаю, Кир, мы это с папой не обсуждали». Сынишка надувает губы. «Я же видел, что вы обнимались». Лёша уже похохатывает, а я готова его прибить в эту минуту. Вот так и жди поддержки. «Сын, не торопись, хорошо? Дай маме время всё обдумать». Кирилл серьёзно кивает и подходит к нам с Артёмом. «Я кормлю малыша, а сын решает понаблюдать». «Ма, а я тоже таким маленьким был?» Задумчиво чешет бровь. «Конечно». «И тоже не разговаривал?» «Огу-каю». «А как же ты меня тогда понимала?» «Смеюсь». Хлопаю по месту рядом с собой на диване, и сын плюхается ко мне. «Ну, вот как-то понимала малыш», — кивает на Артёмку, который начинает засыпать. «А с ним мне как общаться? Он же тоже у нас останется». Эта его сообразительность вызывает во мне умиление. Я радуюсь тому, что Кир сам всё прекрасно понимает и додумывает. «Он пока будет жить с Лёшей, да». «Ну ладно, он ничего так маленький», — смеётся сын и прячет лицо у меня на плече. «А папа точно не уйдёт больше». И в голос Кирюшки снова проникает страх. Прижимаю его к себе одной рукой, второй всё ещё держу Артёмку. Точно, малыш, точно, не уйдёт.